Монастырь Святой Марии, куда благодаря интригам Родена и маркиза де Гриньи поместили дочерей маршала Симона, представлял собой громадный старинный особняк, обширный сад которого соприкасался с больницей доктора Болинье, где находилась Адриена де Кардовиль. Монастырь содержался весьма строго. Его настоятельница, мать перепетуя, была видная женщина лет сорока с сильным и твердым характером монастыря на ввела строгий порядок, дисциплину и крайнюю экономию. Главной целью ее жизни являлось желание увеличить не свои средства, но богатство общины. Мать-перепитуя сидела за большим письменным столом, перечитывая письма, адресованные как сестрам, так и воспитанницам монастыря, первых по праву, а вторых – по собственному решению, считая, что это должно служить спасению душ милых девушек. Подобному же негласному контролю она подвергала все письма, выходящие из стен монастыря. Следы этой невинной и достойной инквизиции уничтожались настоятельницей очень легко. «Минутку, подождите!» Захлопнув откинутую крышку своего секретера, скрывшую арсенал, мать, перепитуясь серьезным и торжественным видом, направилась к дверям. Мать-настоятельница в гостиной вождет княгиню де сен -Дезье. Кроме того, Флорина, пришедшая в сопровождении какой-то плохо одетой горбатой девушки, стоит в маленьком коридоре. «Просите сперва сюда княгиню».